Глава 20 Первые несколько часов полет был спокойным, аномалий попадалось немного, да и ветер нам помогал, поэтому двигались мы достаточно быстро. Рассвет открыл перед нами красивую картину лесов, объятых туманом, судя по наличию зелени под нами, мы пролетали над аномалией. Карту найти не удалось, поэтому ориентировались строго на восток, но в какой-то момент энергия стала заканчиваться. То ли дирижабль не был рассчитан на такой длительный полет, то ли принцесса не могла запустить магический генератор восполнения энергии, но один двигатель пришлось отключить, а второй включать только для корректировки курса, чтобы нас не развернуло боком. Но потом и второй двигатель отключили, поднявшись повыше, чтобы иметь запас входа в случае просадки дирижабля. Пленника начали допрашивать, когда управлять дирижаблем не имело смысла из-за отсутствия энергии на нем. Много поведать нам он не смог, обычный рядовой воин, да еще лишенный магии. Его держали только для того, чтобы управлять дирижаблем во время пролета аномалий. Как он пояснил, маги часто теряют сознание, если дирижабль попадает в аномальные зоны, поэтому в состав экипажа вводят одного антимага, который способен взять управление на себя в критический момент но относились к нему всегда как к низшему. Пришлось связать его и продолжить полет, полагаясь на волю случая. К вечеру мы влетели уже в самый центр аномалии, и первой плохо себя почувствовала принцесса. Пришлось уложить ее в каюте, так как она быстро потеряла сознание, хотя сам я чувствовал лишь легкое недомогание. В магическом зрении была видна большая магическая буря, но серьезных аномалий мы не встречали. Капитан дирижабля из принцессы вышел так себе, управлять кораблем она еще могла, а вот назначение и работу устройств на воздушном судне не освоила. Понятно, что учить такому принцессу никто и не додумался, вот и добились полного разряда всех систем дирижабля. Пленного после его допроса побоялись привлекать, так как ожидать от него сотрудничества было нельзя. Доверились воле случая, да и принцесса сказала, что после полной разрядки запустить системы заново очень сложно. Я, конечно, пытался разобраться, но тут были слишком непонятные для меня приборы, назначения которых я даже не смог понять. Единственное, что я сделал, так это отключил все магические артефакты и защитные поля, чтобы ветер не обтекал аэростат и оттолкал их как паруса да и по статистике дирижабли попавшие в аномалию защитным полем терпели крушение в десять раз чаще чем с отключенными ночью подул сильный ветер начавший болтать с из стороны в сторону а потом мы несколько раз попали в такую мощную аномалию что даже я потерял сознание к утру когда начался рассвет я очнулся лежащим на полу перед большим иллюминатором и наблюдал как нашему дирижаблю приближается несколько быстрых теней затем послышались взрывы Появилось сотрясение гондолы и ощущение падения, вслед за которыми последовал сильный удар и темнота. Очнулся я от того, что меня облили холодной водой, потом ударили по ребрам и, похоже, сделали это ногой. Не сразу поняв, что происходит, попытался вскочить, но не успел открыть глаза, как мощный удар ногой отправил меня в полет. «Ну что, сука, очнулся?» произнес грубый голос на русском языке. С одной стороны, это радовало, значит, мы добрались до своих, а вот с другой стороны, прием меня явно настораживал. «Соу, so, танго задал вопрос тот же голос на языке, похожем на монгольский. Открыв глаза, увидел, что лежу на бетонном полу в луже воды, совершенно голым... А еще все тело болело, как будто меня пропустили через мясорубку. «Кто вы?» — с трудом выговорил я. «О, смотри, по-нашински кумекает. Ну, подай ему еще, может, и петь начнет?» — проговорил третий голос. Увидев замах, сгруппировался и принял удар ногой на скрещенные руки, да еще напитал их немного маной, сделав как сталь. «Ой-ё!» – засипел мужик, ударивший меня, прыгая на одной ноге. «А он не так просто, как кажется. Давай сюда антимагические наручники. Посмотрим, как он после этого запоет». «Я дворянин Российской империи, подданный королевства Корея, барон Абросимов. Если вы еще раз попробуете ударить меня, я вынужден буду защищаться». Процедил я, заметив на двоих мужиках странную форму но со знаками различия Российской империи. «А, а я король Франции. Ты для меня все расскажешь, куда летели, какое задание дали, как собирался внедриться, кто связны и кто документы делал. Все расскажешь, и не такие тут строились из себя», проговорил мужик с закатанными рукавами. Когда в комнату вошел четвертый с наручниками, сделанными из серого металла и очень толстыми, в три сантиметра толщиной, Я попытался встать, при этом ускорив свой метаболизм и ускорив собственное время. Мужик с закатанными рукавами попытался снова ударить меня ногой под дых. Резко вскочив, уворачиваюсь от удара и поддеваю ногу, заставляя его грохнуться на пол и удариться о него затылком. Тут же подскакиваю к другому и бью локтем в грудь, ощущая, как раздается треск его костей в груди. Пытавшегося вскочить с мужика, записывающего что-то в журнал, я бью ногой в челюсть, ломая ее, а вот дальше ничего не успеваю сделать. Вошедший с наручниками, хоть и был с виду слабым магом, но успел активировать скрытый артефакт, и меня сносит в сторону, впечатывая в стену, как муху, и прижимая к ней. Я пытался преодолеть сопротивление магической печати, но голова еще плохо соображала, и вместо того, чтобы использовать магию, попробовал побороть ее физически. Поэтому следующий удар пришелся в голову, и хоть кости и выдержали, тело получило сильное сотрясение, по ощущениям, как будто меня сбил автомобиль. Сознание тут же померкло, и я отрубился, как будто кто-то нажал на выключатель». Следующее пробуждение было похоже на первое, только в этот раз я не дергался и ничем себя не проявлял, что пришел в себя, когда меня облили водой. Голова гудела, а грудь сжимала в ледяных оковах, пронзающий холод шел от рук, на которых были надеты наручники и, как понимаю, антимагические, только вот меня этим уже не удивишь». Еще в первом своем мире я знал, как обойти подобные предметы, особенно имея больше одного магического источника. Все тело ныло от множественных травм, что говорило о том, что меня неплохо так отделали. Продолжал лежать не шевелясь и с трудом дышать, а сам начал разгонять живу в поврежденные органы. Понятно, что вылечить себя полностью не хватит накопленной маны, но вот убрать разрывы и прекратить кровопотери это труда не составит. Минут десять пришлось потратить на лечение, сосредоточившись только на нем, что привело к переполнению мочевого пузыря. Так как я лежал голый, то замочить штаны не боялся, поэтому расслабился и сходил прямо под себя. Держать шлак в организме сейчас нельзя, то, что замарают тут полы, это уже их проблема. «Что это?» — услышал я писклявый, возмущенный голос. «Да он обделался, как черт! Кто теперь это убирать все будет?» «Блин, говорил бить аккуратней! Что если он откинет копыта?» «Девка так еще и не пришла в себя, а монгол несет какой-то бред!» «Начальство требует информацию по сбитому диверсанту или кто там они у нас!» «А у нас полный затык! Ну-ка, облей его еще раз водой, может очнется!» Тут же на меня выливают ведро ледяной воды, заодно смывая мои непотребства, однако я даже не шелохнулся, полностью отключив практически все чувства, кроме слуха. «Что там по обыску? Нашли что интересное?» — спросил тот же голос. «Да вообще непонятно. Судя по предметам, которые нашли при пацане, он артефактор. При этом амулетов и артефактов на нем дофига и больше, да еще такие необычные, у нас их не делают». Ну так кварди наверное, научился, у них чего там только нет. Да не похож на орденса и по их нему не понимает, а вот по-нашему лапочка как местный. Так может он из посольской миссии? вмешался третий участник. Да ты че? Как они, по-твоему, через аномалию пробрались? Тут шансов никаких и, где посольские разбились, а где мы их сбили? Не, не сходятся. Тогда кто они? «Да говорю, диверсант или шпион ордынский, петлю на шейды да и все дела, че с ними цацкаться?» «Ладно, если через час не придет себя, зови лекаря, будем приводить чувства». Через минуту меня оставили в покое, и я смог заняться кандалами, так как на наручники эти оковы походили слабо. Потихоньку заставил живу циркулировать по телу, напитывая руны мана и расширяя возможности второго источника. Эх, жаль, со мной нет магического резца. Его хватило бы, чтобы открыть их, но можно поступить и по-другому, применив силу. Кожу и мышцы я, конечно, себе порежу, но с тыльной стороны ладони это не так и важно. Там не такой уж и большой слой мышц, да и срастутся они быстро. Напитав руны в костях, активировал усиление и рывком разорвал кандалы. Вот так я получил достаточную свободу, чтобы вырваться отсюда. Оставаться здесь опасно, так как эти тюремщики убить могут, поэтому лучше найти мины и сбежать, а уже потом разбираться, как выйти на компетентных людей. Дверь допросной была не заперта, поэтому я свободно вышел в коридор и задумался, куда идти. Решив начать осмотр с правой части, пошел по коридору и прислушался у следующей двери. Голосов слышно не было, поэтому открыл дверь и заглянул внутрь. Там лежал без чувств монгол, которого мы взяли с собой, а еще я увидел висящий фартук, который сразу нацепил на себя. А то ходить голым все-таки некомфортно, да и <связать> появляться перед принцессой в таком виде, ну, совсем нежелательно». Следующими шли сразу три двери, одна в торце коридора, а две напротив друг друга. Решил начать с правой. Прислушавшись, никого не услышал и, открыв, решительно заглянул внутрь. Каково ж было мое удивление, когда я увидел сидящего за столом невысокого лысоватого мужика, перед которым был прикованный к стене парень весь в крови. «Рано еще я не закончил записывать показания. Подожди снаружи». Произнес он и посмотрел на меня, после чего его выражение лица начало меняться, но он еще не до конца понял, кто зашел к нему. Стараясь не смотреть на мужика, направляясь в сторону прикованного и, проходя мимо писаря, пробиваю ему ладонью в ухо, увеличив силу удара. Раздается хлесткий хлопок и лысого сносит со стула, оглушая... Бросаюсь назад к двери и запираю ее на засов, после чего возвращаюсь к пошащемуся на полу писарю, как назвал я его для себя. Сдергиваю со стены кнут и завязываю ему руки позади спины, после чего связываю ноги уже вторым кнутом. Пусть и не очень надежно, но на первое время мне хватит. «Что происходит?» – произносит писарь. «Это я у тебя хочу спросить. Что это за место и далеко ли до русского форта?» Так мы находимся в русском форте Ты мне мозги не пудри Кто такие, в какой банде состоите Кто вас крышует Строго спросил я И для солидности слов съездил по второму уху от чего писарь чуть не потерял сознание Да в форте мы Ты что парень совсем перепил Где принцесса и мои вещи Какая еще принцесса Корейская, которую вы похитили из дирижабля Где ее держат «Да ты точно перепил, но традясь тут принцесс не было!» «Девушка, которую вытащили из упавшего дирижабля!» Потребовал я от него ответ, взяв за грудки и сильно тряхнув несколько раз, стараясь, чтобы он не думал о попытке сбежать. «Да не было никакой принцессы! Шпионку с дирижабля вытащили полумертвую, в лазарете она! А ты стала быть шпион с дирижабля?» Начал что-то понимать писарь. «Я тебе сейчас за шпиона челюсть сломаю!» «Барона Бросимов с двойным гражданством из дипломатической миссии, что потерпела крушение на краю аномалии!» «Короче, жить хочешь?» «Конечно, хочу! Кто же не хочет?» Попытавшись улыбнуться, произнес лысый. «Тогда проводишь меня в лазарет к принцессе, а чтобы ты не вздумал глупить, пойдешь со связанными руками и с ножом у печени. Дернешься, проткну насквозь, и лекарь не успеет спасти, понял?» «Да, господин барон», — тут же ответил писарь, вот только его хитрая морда говорила об обратном. «Где находится лазарет?» — спросил я, внимательно наблюдая за глазами собеседника. «В торце коридора двери сразу с правой стороны», — произнес он, и его взгляд вильнул в сторону. Резко присев, впечатал ему кулак в пах. Произнес лысый, скрючившись, рухнул на пол В этот момент кто-то подошел к двери И, повернув ручку, попробовал ее открыть Потом постучался, что-то пробубнил А потом ушел, не получив ответа Взяв рядом ведро, плеснул на лицо писарю Приводя его в чувство Что же ты, гад, делаешь? А ничего врать, так где лазарет? Налево, налево Третья дверь по этой стороне, только там всегда охранник стоит. «Ну вот можешь же, когда захочешь. Не переживай, когда вашу банду накроют, попрошу за тебя, чтоб не на виселицу, а на каторжные работы отправили. Глядишь, следователь с и даст тебе пожить немного», сказал я, помогая ему подняться и накидывая на связанные руки какую-то тряпку. «Да я сам дознаватель, ты ошибся, парень, мы не бандиты, мы на государственной службе!» «Ты давай сказку не сочиняй, Следоку будешь песни петь, когда тебя каленым железом пытать будут!» Сказал я, снимаю со стены большой нож. «Каленым нельзя, батюшка-император запретил калечить и только бить!» «Так, дальше идешь молча, дернешься, сажу вот этот нож в печень, и все, некогда будет в грехах покаяться!» «Шутить не буду, второй раз не пожалею», — наклонившись к его уху, произнес я. Надеть больше было нечего, поэтому пришлось идти полуголым. Открыв дверь, выглянул наружу и убедившись, что никого нет, вывел писаря, взяв его под руку, прикрыв спрятанный в руке нож, который держал обратным хватом, и упер его в живот моего спутника. Тому явно не понравилось ощущать кончик ножа напротив своей печени, и он сразу стал смирным, стараясь даже не дышать лишний раз. Под повязками у него тут же покатился крупными каплями. «Да не трясись ты так! Спасем принцессу, и, глядишь, батюшка-император помилует тебя, даст шанс искупить свою вину!» «Так ты и вправду не шпион!» «Ты дурак! Какой из меня шпион! Я еще школу не закончил! Давай лучше не задерживай меня, идем в лазарет. И где там охранник сидит?» «Сразу при входе справа на стуле. Но обычно он или дремлет, или картинки в газете разглядывает. Читает плохо, больше на рисунке пялится. Идем до указанной двери, осторожно открываю ее, пропуская вперед своего пленника, которому в ребро упирается нож... Справа действительно сидит охранник, который, подняв глаза, посмотрел на вошедшего и сразу потерял к нему интерес. Ну, а следом захожу я и, быстро оглянувшись, бью охранника пяткой в нос. Тот сразу улетает со своего стула и затихает, а я смотрю на пожилого деда, который склонился над телом Мине, лежавший без сознания. — Отошел от принцессы и держи руки на виду, а не то я прирежу вашего сообщника. — проговорил я, подтолкнув писаря вперед в сторону девушки. «Какого сообщника?» — удивился целитель. «Он считает, что попал к бандитам, и я пытался убедить его в обратном, но он очень настойчив», — ответил за меня лысый. «А почему он называет задержанную принцессой?» — задал следующий вопрос целитель, отступив на шаг от девушки. «Потому что она ей является, принцесса Миней, а я барон Антона Бросимов», ответил ему, подходя к девушке и ведя перед собой писаря. «Она магически истощена, у нее перенапряжены каналы источник, и не уверен, что она скоро очнется», — сказал целитель, наблюдая за мной. Оглянувшись, увидел, что охранник так и продолжает лежать, посмотрел на доктора и сказал... «Ничего удивительного в этом нет. Мы пролетели через несколько аномалий, а еще неделю бродили по аномальному лесу и питались только мясом аномальных животных. Вероятнее всего у нее, наоборот, переизбыток маны в организме. Я сам с трудом пришел в себя. Вы можете поставить ее на ноги? Нам срочно нужно попасть в Российскую империю, чтобы не разразился дипломатический скандал». «Вы не переживайте, раз у нее перенапряжение магических каналов от присыщения маны». «Нужно немного уменьшить ее плотность в организме. Могу я поспособствовать ей помочь?» «Да, только без резких движений», — ответил я ему, внимательно наблюдая, как он подошел к Миней и начал что-то делать руками. «Возьмите ее за ладони, это должно помочь», — сказал целитель, взяв у девушки левую кисть и протянув ее ко мне. Ничего не подозревая, я взял руку девушки и в тот же момент целитель, отпустив ее, коснулся моей руки. Меня тут же пронзила парализовавшая боль. Следом по телу пошла волна, расслабляющая все мышцы, и я рухнул на бетонный пол. «Как я мог совершить такую большую ошибку?» Ведь лекари считаются самыми сильными магами, и если дать им коснуться себя, то они могут делать человеком все, что захотят, парализуют, заставят испытать боль или заставят потерять сознание. Рано я расслабился, но отыграть назад уже не получится. Да и наклонившись, целитель погрузил мое сознание. Сон